Глава тридцатая. Снятие морока. Мы с княжной поднялись ко мне в светлицу. Я видела, как бледна и встревожена Цветана. — Почему ты мне сразу не сказала о спросила я. — Мы бы с бабушкой тебе помогли. Я не обладаю вашим даром, и видения мне незнакомы. Испугалась я, что разума лишилась в своем горе, вот и не стала никому говорить, — ответила молодая женщина. — Разум твой чистый светил, сказала я. — А княжичу помочь надо, раз в опасности он такой, что тебе боги о нем весточку послали. Я достала воск, приготовила чашу с водой, подожгла лучину в печи. — Есть у тебя какая-то вещь, Доброслава? — спросила я княжну. Она достала трепичный мешочек, что висел у нее на груди, перевязанный ниточками. Распустив переплет, Цветана подала мне маленький плат с вышивкой обережной. «Это платок мужа», — сказала она. «Он обронил его рядом со мной в повозке, когда они с Демидом спасали меня с поля брани от гнева нового князя. Я расправила плат на столе, сверху поставила чашу с водой. Обратилась к богам за помощью и поддержкой. Попросила их об избавлении Доброслава от немощи, сведения с него хвори наведенной или приобретенной. И принялась воск плавить». Как только стал он мягкий да податливый, начала отливать его в воду, приговаривая «Сливаю слова лихие, родственные и чужие, старые и новые, тайные и явные, в глаза и за глаза, как сказала, так и будет». Лился воск струйкой тонкой, принимал формы причудливые, и когда вылился весь и остыл в воде, вытащила я восковую фигуру и положила на стол. Была она формы причудливой, травки до да корешки напоминала. Смотрела я на это с удивлением, никогда такой отливки не видела. Обычно худо иначе выглядит, а травки добро несут. — Не только добро, — вспомнила я слова бабушки, — одной и той же травкой и исцелить, и погубить можно. — Ты говорила, что видела Доброслава в избе богатой, спросила я княжну. — Да, на лежанке простой, в рубахе суровой, — ответила она. — А рядом кто был? — уточнила я. Цветана покачала головой. — Я не видела этого, — сказала она. Так испугалась видение, что начала его с себя стряхивать, мольбу богам шептать, чтобы избавили меня от помутнения разума. — Кажется мне, — проговорила я, — что не просто так, княжич, столько солнца за тобой не возвращается. Не дает ему кто-то, держит подле себя. С добрым умыслом или со злым мне неведомо. Но воск не просто так в виде кореньей до да травок отлился. С их помощью воздействие идет. Помню я, когда мы со старейшинами боролись, готовила бабушка отвар, который людям разум очищал, пелену с глаз сбрасывал, чтобы увидели они колдовство, правителями наведенное. Такой же отвар и Доброславу нужен. А пока его другим поят. Княжна прижала руки к груди, где раньше висел мешочек из плата княжича, Теперь его место занял мулет. «Теплый какой!» — сказала она с нежностью, и вдруг замолчала, широко раскрыв глаза. Глядя на нее, я вспомнила, как вначале пугалась видений и откровений, даваемых богами, как не верила в то, что вижу их на самом деле. — Рядом с ним женщина! — дрожащим голосом проговорила Цветана. — Она поет его взваром травяным и называет своим любым. Слезы навернулись на глаза княжны. Тяжело ей было увидеть мужа, которого столько солнца ждала рядом с другой женщиной. «Зачем она так с ним?» — спросила Цветана. «Мужчина волю должен иметь, иначе слабеет он, и весь род его слабнет с ним». «Я не ведаю причин этого. Может, и не со зла она. Не идет худого умысла от твоего видения. С заботой она на Доброслава смотрит, добра ему желает». «А зачем опаивает, так то лишь ей ведомо», — ответила я. «Как я могу ему помочь?» — спросила княжна. «Я сейчас воск в землю закопаю, действие колдовства убавится, сказала я. «А потом разум княжича должен проснуться, но подсобить ему надо. Слаб он сейчас, после стольких солнц морока». Княжна с надеждой смотрела на меня. А я пыталась придумать, как же дотянуться до Доброслава, подать ему веточку спасительную. И вдруг мой взгляд упал на амулет, висевший на груди княжны. Она продолжала сжимать его в руках, надеясь вновь прикоснуться к мужу далекому. — У Доброслава ведь тоже амулет есть? — спросила я. — Да, есть. Они единым заговором связаны, — ответила княжна. — Что ты задумала? — Раз начали оживать амулеты в наших с тобой руках... Значит, сила в них восстанавливается, и можем мы ею воспользоваться, — сказала я. Когда талисманы спали, то невозможно было их применить, а сейчас мы можем наладить связь, что была между ними, и вновь связать ниточку, темным колдовством порванную. Княжна смотрела на меня глазами, полными надежды. «Сними амулет с шеи и возьми затесемочку, на которой он висит», — наказала я ей. Цветана так и сделала. А я расправила плат княжича на столе, прошептала слова, границы разума расширяющие и плотное в невидимое превращающие. «Води по кругу над платом своим амулетом», — обратилась я к княжне. «Крути его посолонь, закручивай вихри сильные, пусть проникают они меж небом и землей, меж сосен и елей, меж дорог и ручьев, пусть бегут к суженому твоему, разум его от наветов чужих очищают». Действия отваров чародейных снимают. Цветана повторяла за мной, и амулет раскручивался в ее руках. Сначала он качался по чуть-чуть, потом начал кружиться все быстрее и быстрее, создавая воронку вокруг нас. В какой-то момент мне показалось, что комната моя дрогнула и растворилась, а я оказалась в незнакомой мне избе. Обстановка была скромной, но чувствовалось присутствие женщины, которая наполняла все здесь. В углу теплилась печка, в ней готовилась еда, а вокруг были развешаны мешочки с травами. Это мне не понравилось. В углу комнаты я увидела лежанку. На ней был мужчина, который лишь отдаленно напомнил мне молодого златовласого княжича, которого я видела после своей свадьбы у ворот града. Этот мужчина был бледен, золотые волосы имели темно-соломенный цвет, а лицо покрывали морщины несвойственные его возрасту. Туман в голове нить явную укорачивает. Вспомнила я слова бабушки и оглянулась на шум за своей спиной. На пороге с маской ужаса на лице застыла молодая женщина. Она несла в дом воду, была тонка и красива. В другой момент я бы залюбовалась ею, но не сейчас. Это ты княжича дурными настоями опаиваешь? – спросила я. По глазам вошедшей я поняла, что она меня не слышит. Да и вид мой, судя по выражению ее лица, не был похож на человеческий. Женщина застыла и не могла пошевелиться. Тогда я подошла к печке и хотела смахнуть мешочки с травами в огонь, чтобы избавить княжича от их питья. Но не подчинились мне предметы, лишь легкое дуновение пробежало по ним от моего движения. «Что же я могу сделать?» — подумала я. И почувствовала, как загорелся амулет на моей груди. Прикоснулась я к нему и почуяла, что есть в избе похожий на него предмет, но сокрыт он волей худой. «Появись, проявись, на глаза мне покажись!» — пропела я, обращаясь к талисману. И вдруг растаяло все. И я вновь оказалась в своей светлице рядом с княжной. Она смотрела на меня во все глаза и почти перестала крутить свой амулет над платом княжича. — Ты будто растворилась, — испуганно проговорила она. — Стоишь здесь, а, кажется, нет тебя. Лишь качаешься из стороны в сторону, да губами шевелишь. — Я видела твоего мужа, — сказала я ей. — Худо ему, но амулет рядом. Пробудится он, и княжича за собой выведет. «А ты свой талисман крепчик себе прижимай, да дни счастливые с мужем вспоминай, да тянется до него ниточка твоего сердца». «А как же жена его?» — спросила Цветана. «Как боги решат, так и будет», — ответила я. «Она меня заметила, не знаю только, в каком обличии я ей показалась. Зла на ее челе нет, думаю, не ведает она, что творит». «За столько солнц не прозрело!» — удивилась княжна. Морок сильный у них в доме. Раньше этой женщины он появился, — ответила я. Цветана надела на шею амулет, взяла плат княжича в руки и, поблагодарив меня, пошла в свой дом. Я даже представить не могла, как тяжело ей осознать, что муж Любый столько солнц с другой жил. А я взяла воск отлитый и в земле нетоптанной закопала со словами «Возьми, земля, все дурное преврати в прах». Доброславу уже поллуны не становилось лучше. Он перестал выходить во двор. Хорошо, что сбор урожая был завершен, и Лебедяна смогла отдать дань приехавшим дружинникам. Она очень беспокоилась за мужа. Боролись в ней чувства. Сильны были любовь к мужу и детям, желание сохранить свою семью и жить дальше, так как завелось с момента их свадебного огня. С другой стороны, видела женщина, что мается муж, как мечется он в бреду, и никакие травы не помогали. Мешочек, что знахарка дала, лебедяна не открывала. Это была ее последняя надежда, но прибегать к ней она боялась. В один из дней она зашла в дом, неся воду из колодца, и в удивлении застыла на пороге. Рядом с постелью мужа она увидела легкое облако. Было оно как фигура девичья, с волосами распущенными и юбкой широкой но была то не телесная женщина, а дух невиданный. Прозрачен и светел он был, но чувствовались в нем сила и воля. Лебедяне показалось, что повернулась к ней бестелесная фигура и будто что-то спросила, посмотрев требовательно, но звука не было. Хотела хозяйка вперед двинуться, да не могла пошевелиться. Тогда заколыхался дух, переместился по комнате, к печке подлетел, постоял там а потом совсем исчез. Лебедяна очнулась от онемения. Она подбежала к мужу. Он не реагировал на происходящее. «Совсем плохо», — подумала она. «Надо мне было сразу травницу слушать и прекращать давать Ратиславу настои. Наверное, он слишком долго под туманом живет, раз в беспамятство такое впал». С беспокойством смотрела она на мужа Любова и не понимала, как могла допустить, чтобы ее сильный и здравый Ладо сделался настолько слаб и немощен. «Что же было с моим разумом? Почему сразу знахарку не послушалась, когда она мне правду сказала?» — недоумевала женщина, коря себя за это. У нее самой будто глаза открылись. Нашла ли на мешочек, что ей старуха на прощание дала. А Отвар новый заварила, и стала понемногу мужу спаивать и богам молиться, чтобы оправился Ратислав от хвори своей. А пока она за мужем ухаживала, дети сами себе предоставлены были. Старшие во дворе играли, младшие ползали по избе. Самый маленький в чулан залез. Да темно там, испугался он, раскричался. Прибежала женщина, видит, сидит он на полу, а в руках вещицу диковинную держит. Никогда таких красивых она не видела. «Как ты туда попал?» – спрашивает. «Закрыто все, дверь тяжелая». А дитя не отвечает, лишь криком заливается. Взяла Лебедяна сына на руки и вышла с ним в комнату светлую. А там уже внимательней вещицу рассмотрела. Красоты она была чудной. Вспомнились ей слова знахарки, что матери ее говорила. «Судьба твоей дочери со знатными людьми связана». «Такая вещица не может простому человеку принадлежать» подумала женщина. а Акелина точно из наших была. Значит, Ратислава эта вещь. Ему принадлежит. Не просто так Акелина в чулан никого не пускала. Вещицу эту прятала. И потянулись руки ее к шее мужа любого, Надела она аккуратно амулет, да залюбовалась им. И дитя плакать прекратила. Сидит, улыбается, на отца смотрит. И стал княжич с того дня выздоравливать, силы обретать. Перестала ему жена настой заваривать, что морок наводит, а тот давала, что разум очищает. Поправлялся Ратислав медленно, очень молчаливым и задумчивым был. На жену смотрел, головой качал, детям удивлялся, но ничего не спрашивал.